Разве поступил бы так человек в здравом уме? И мог ли кто-нибудь в святом Ансельме считать себя в безопасности? В этот момент до нее донесся скрежет железных ворот, а потом щелчок, как будто их закрыли. Послышались шаги, тихие, но уверенные. Кто-то прошел мимо, явно не таясь. Осторожно приоткрыв дверь, она выглянула на улицу, хотя сердце колотилось в груди. Командор Делглиш открывал дверь в айроним. Должно быть, он ее услышал, потому что обернулся и направился к ней. Девушка распахнула перед ним дверь. Ее переполняло облегчение от того, что она его видела. Видела живое существо, и она понимала, что это написано у нее на лице. — Вы в порядке? — спросил он. — Не особо, но справляюсь. Что-то не спится. Выдавила она улыбку. — Я думал, вы переедете в основное здание, — сказал он. — Разве отец Себастьян не предложил? — Да, — предложил, — но я посчитал, что смогу остаться. — Вам не стоит сейчас здесь находиться, — сказал он, бросив взгляд на церковь. — Давайте поменяемся. Мне кажется, у меня вам будет удобнее. Она едва могла скрыть облегчение, а вас это не затруднит ни капельки. Мы можем перенести большую часть вещей завтра. Все, что сейчас нужно, — это постельное белье. Хотя, боюсь, ваша простынь будет маловато для моего матраса, у меня двуспальная кровать. А может, поменяем только подушки и одеяло? Хорошая мысль. Эмма принесла вещи в Иероним и заметила, что командор уже снёс вниз подушки и одеяло, сложив их на одно из кресел. Рядом стоял холщовый саквояж с кожаной отделкой. Наверное, он сложил туда вещи, которые понадобятся ему ночью и на следующий день. Подойдя к буфету, Делблиш сказал, «Колледж снабжает нас стандартными безалкогольными напитками, а в холодильнике есть стакан молока. Может, какао или авалтин?» Примечание. А Валтин — шоколадно-молочный напиток. Конец примечания. Или, если хотите, у меня есть бутылочка красного. Спасибо, от вина не откажусь. Он переложил одеяло, и девушка присела. Командор достал из буфета бутылку, штопор и два стакана. Здесь явно не рассчитывают, что гости станут пить вино. Выбор невелик — стаканы или кружки. Стаканы подойдут. Но ведь нужно открывать новую бутылку. — «Самое лучшее время открыть бутылку — это открыть ее вовремя». На удивление, ей было с ним очень легко. Девушка твердила себе, что ей просто нужен рядом живой человек. Говорили они недолго, только выпили по стакану вина, но ну и не торопились. Он рассказывал о том, как еще мальчишкой приехал в колледж, говорил о священниках, о том, как они, подтянув свои сутаны, подавали ему мяч на площадке за западными воротами, как он мотался на велосипеде в Лоустов за рыбой, Вспоминал, с каким удовольствием читал по ночам один в библиотеке. Он поинтересовался программой ее курса в Святом мансельме по какому принципу она отбирала поэтов, как реагируют студенты, ни слова об убийстве. Эту беседу нельзя было назвать бесцельной болтовней, да и натянутой она тоже не была. Девушке нравился его голос. У нее возникло ощущение, что какая-то часть ее разума, отделившись, летает где-то над ними – успокоенная тихой полифонии мужского и женского голосов. Когда она поднялась и пожелала доброй ночи, он тут же встал и впервые за вечер заявил официальным тоном, «Если вы не возражаете, я проведу эту ночь здесь, в кресле. Я попросил бы остаться инспектора Мискин, но так как ее нет, это сделаю я, если вы, конечно, не против». Девушка оценила то, что он пытался помочь ей, навязываться не хотел, но знал, как сильно она боится остаться одна. «Но разве это не доставит вам массу неудобств?» — спросила она. «Ночь будет не из комфортных. Я смогу устроиться. Спать в креслах мне не привыкать». Спальня в Иерониме оказалась почти точь-в-точь, -точь, как в соседних апартаментах. Прикроватный светильник был включен, и Эмма увидела, что Делглиш оставил книги. Он читал, или, скорее всего, перечитывал Беовульфа. Там же лежала старая книга «Романисты раннего викторианского периода», Дэвида Сессила в мягкой потрепной обложке издательства «Пингвин» с фотографией автора, который выглядел до смешного молода и древним ценником на обороте. Похоже, как и ей самой, решила Эмма, ему нравится выискивать в магазинах подержанные книги. Третьей книгой оказался Мэнсфилд-парк. Она подумывала отнести ему книги вниз, но не захотела показаться назойливой, ведь они уже пожелали друг другу спокойной ночи, Лежать на его простыне было странно. Девушка надеялась, что ее не станут презирать за трусость, но одновременно чувствовала безмерное облегчение от того, что Делглиш был внизу. Она закрыла глаза, сосредоточилась на темноте, а не на пляшущих образах смерти, и через пару минут уже спала. Когда Эмма проснулась, проведя ночь без сновидений, часы показывали 7. В комнатах было очень тихо, и, спустившись вниз, она поняла, что Делглиш уже ушел, забрав с собой одеяло и подушку. Он открыл окно, будто стараясь выветрить даже малейший запах своего присутствия. Девушка знала, что он никому не расскажет, где провел ночь. Книга 3 Голоса из прошлого. Глава 1 Руби Пилбем будильник был без надобности. В 18 лет она просыпалась неважно, зима на дворе или лето, в шесть утра. И утро понедельника не стало исключением. Она потянулась, стоп зажечь прикроватный светильник, и тут же зашевелился Редж, откинул одеяло и начал выбираться из постели. До Руби донесся теплый запах его тела, а вместе с ним, как обычно, пришло и знакомое успокоение. здесь стало интересно, спал ли он или просто лежал и ждал, пока она проснется. — Этой ночью оба не могли заснуть, лишь периодически, ненадолго впадали в полудрему, а в три часа ночи пошли на кухню попить чаю и дождаться утра. Но потом, к счастью, усталость пересилила шок и ужас, и в четыре супруги вернулись в кровать. Спали они урывками, ну, хотя бы спали. Все воскресенье оба крутились, как белки в колесе. И только непрерывная осмысленная деятельность придала этому ужасному дню хоть какую-то видимость нормальности. Прошлой ночью, прижавшись друг к другу за кухонным столом, они обсуждали убийство с шепотом, как будто уютные комнатки в коттедже святого Марка были доверху напичканы тайными слушателями. Супруги говорили с оглядкой, не озвучивали подозрения, обрывали речь на полуслове и периодически грустно замолкали. Предположить, что кто-то в святом Ансельме мог быть убийцей, значило предательски связать место и поступок. Это было абсурдно. И они не хотели даже упоминать об этом, не хотели даже в управдании произносить имена, не желали признавать, что кто-то, живущий в колледже, мог совершить подобное зло. пилби мы вывели две теории, которые давали утешение, так как строились на вере. Перед тем, как вернуться в кровать, они в уме проговаривали эти версии словно мантру. «Кто-то украл ключи от церкви». Кто-то, кто был в Святом Ансельме, возможно, несколько месяцев назад, и знал, где они хранились, знал, что кабинет мисс Рамси не запирается, тот же человек договорился тайно встретиться с архидиаконом еще до его приезда. Зачем встречаться в церкви? Это лучший вариант. В гостевом номере они рисковали, а других уединенных мест на мысе не было. Возможно, архидиакон сам взял ключи от церкви и отпер ее, чтобы встретиться с гостем. А потом тот приехал, они поссорились, и незнакомец впал в ярость, которая привела к убийству. Возможно, гость планировал убийство и пришел с оружием, пистолетом, дубинкой, ножом. Им не сказали, как умер архигеак, но оба мысленно воображали, как блестит лезвие ножа, которым наносят удар. А потом убийца сбежал и перелез через железные ворота, уходя так же, как и появился».